«Деда Миша!» — вдруг наобум позвал Ваня. «Что?» — вздрогнул и оглянулся мытырь, услышав свое имя из другой жизни. «Я очень домой хочу. Хотя бы одним глазком посмотреть». «Опасно это. Очень хочу!» — тихо и безнадежно повторил мальчик. Мытырь на минуту задумался, прикрыв глаза. «Точно на минуту, потому что перевернул песочные часы на тумбочке, которые отмерили именно одну минуту». Ваня завороженно смотрел на песок. «Вот что, Вань, мы сходим к твоему дому, только пообещая, что ты будешь меня во всем слушаться». «Обещаю», — твердо и спокойно сказал Ваня. «И к бабушке сходим?» «Сходим». «Мы помолились, и Бог нам поможет?» «Поможет». «Ну вот что, старик снова задумался. Если будет происходить что-то необычное, ты ничего не бойся». «Просто держи меня за руку. Хорошо?» «Хорошо». иваня сам взял мытаря за руку, отчего старик заметно вздрогнул. «Пойдем». «А может, такси вызовем?» – оживился Ваня. «У меня нет денег». «Совсем?» «Совсем». «Никаких?» «Никаких», – улыбнулся старик. «Тебе ж приносят!» – хитро прищурился мальчик. «А я отдаю их тем, кому они нужнее». «У меня и так все есть». Как можно жить без денег? А вдруг тебе надо будет в аптеку? Или хлеб кончится? Или одежду?» А говорил, что Библию читал, хоть и детскую. «Не помнишь, что говорил Христос?» Мытрь взял со стола Библию и сразу открыл ее на нужной странице Евангелия от Матфея и начал читать. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться, душа,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 Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, глава шестая, стихи двадцать пятый, тридцать четвертый. Ваня слушал внимательно, не перебивая. И потом вдруг очень мудро, совсем не по-детски сказал, «Для того, чтобы так жить, надо так верить, как никто не верит». Старик улыбнулся. В глазах его сверкнули добрые лучики. Верно? Но еще вернее будет сказать, так все должны верить. Так и было. Вот только веру мы растеряли. Даже богоизбранный народ ее не сберег. А ты так веришь? Спросил Ваня. Мытарь опустил голову, тяжело вздохнул, потом сам посмотрел в глаза мальчика. Нельзя об этом спрашивать, Вань. Я просто живу. «Грехи свои вспоминаю. Да Господь на меня еще одну обязанность наложил. Другим людям о грехах напоминать. Хотя кто я? Сам грешник, паче других грешник». «Он тебе сам велел?» — сомневая, спросил Ваня. «Вот у тебя что лучше всего получается?» — спросил в ответ Старик. «Что?» — сам себя задачил Ваня. «Ну, я пока не знаю. Я быстро читаю, стихи быстро учу». «Задачу умею решать». «Ну вот, дал тебе Господь начало талантов, и потом у тебя будет главный талант, а может, и не один, и твоя задача будет вернуть его Богу». «Как вернуть? Добрыми делами? С помощью этого таланта или дара?» «Так, значит, и людям возвращать можно, если добрыми делами?» «Да, по делам и судить будут. И бабушка так говорит». «Правильно, — говорит бабушка. — Пойдем?» Старик задумчиво покачал головой из стороны в сторону. «Вот». Ваня достал из нагрудного кармана банковскую карту. «Это мне папа специально дал, если вдруг потеряюсь, или деньги срочно будут нужны. На этой карточке много, но я могу снимать не больше тысячи долларов. Давай снимем оттуда немного денег, на машине будет быстрее». Старик снова вздохнул, соглашаясь. Ваня затащил мытаря в супермаркет, где он чувствовал себя, как рыба в воде. Зато старик замкнулся, прижался к краю коридора между витринами многочисленных бутиков и, казалось, даже был испуган. В этом мире он был явно чужой, как если бы в цветной фильм попал герой из черно-белого, оставаясь серым пятном на экране. «Ты что, никогда не был в магазине?» — спросил мальчик. «Давно не был» признался старик. У одной из витрин, где располагался ансалон, старик остановился с изумлением, глядя сквозь стекло на полотна современных городских художников. Брызги красок абстракционизма сменялись там антропоморфным геометризмом и подражанием Дали. "Теперь так рисуют?" спросил Мэтэр. "Это современное искусство. Папа иногда покупал такие картины", пояснил Ваня. Когда человек не может заглянуть вглубь души, то рисует кривым пером или черный квадрат свою душу. Измененное сознание. Дело вкуса, как папа говорил. Дело вкуса, повторил старик так, словно пробовал на вкус саму фразу и ее смысл. Пожал плечами. Человек создан по образу и подобию Божию. Эти, он кивнул на те, где хоть как-то угадывались человеческие фигуры, «Не похожи на людей». «Диеда, ты отсталый», — вздохнул Ваня. «Я отсталый», — согласился мытырь «А хочешь мороженого?» — вдохновенно спросил Ваня. «Мороженого?» — задумался старик, но Ваня уже кинулся вглубь магазина, где в центре коридора девушки в униформе торговали соками фреш и мороженым. Оттуда он вернулся с двумя красочными пакетами, открыл их для себя и мытаря. «Пойдем, сядем вон туда» там лавочка». Старик послушно пошел за мальчиком. Потом они сидели и медленно ели мороженое. Старик иногда закрывал глаза, ожидая, когда откушенный кусочек растает во рту. Заметив это, Ваня спросил, «Ты что, долго не ел мороженого?» «Лет тридцать», признался старик. «Нифига себе», удивился Ваня. «У меня даже бабушка раз в неделю ест мороженое вместе со мной». В это время у прилавка с мороженым остановилась семья. мужчины и женщины средних лет и мальчик, возраст Вани. Они купили парню шоколадное мороженое и наблюдали, как он с удовольствием начал его облизывать. Отец и мать переглянулись, а потом нежно поцеловали друг друга. «Еще не все потеряно», — тихо сказал старик. Он не заметил, как на глазах у Вани появились слезы. Мальчик, глядя на семейную идиллию, так и замер с мороженым в руках. Между тем старик вдруг погрузился в свои видения. Он увидел, как мать у старенькой плиты жарит для них с отцом картошку на закопченной чугунной сковороде, помешивает ее. А они с отцом сидят за столом перед ополовиненной трехлитровой банкой с молоком и пустыми тарелками. Еще на столе черный хлеб, репчатый лук и сало. Они сидят и подмигивают друг другу. Он мальчик на стуле, а отец на своем кресле-каталке. «Сейчас, милые мои, будет добавка», оборачивается с улыбкой мама, и отец вдруг, вращая руками колеса инвалидного кресла, выезжает из-за стола и подъезжает к ней, перехватывает мамину руку и целует ее. Мама вздрагивает, на секунду замирает, а потом наклоняется к отцу и в ответ целует его в губы, зажмурив глаза. И оба они, улыбаясь, поворачиваются к сыну. И тогда мытырь будучи семилетним мальчиком, понял без объяснений, без художественной и философской литературы, что такое настоящая любовь. Понял и пронес через всю жизнь. Так он любил и свою семью, и готов был умереть за нее. Но все получилось наоборот. Перед глазами кувыркнулись песочные часы. Старик спохватился, посмотрел было на Ваню, но того уже не было на месте, где он сидел минуту назад. Он поднялся и стал высматривать его в суетливой толпе. Сделал несколько шагов в одну сторону, затем в другую, потом закрыл глаза, пытаясь уловить волну мальчика, и тут же уверенно пошел в нужном направлении. Ваня стоял у ряда банкоматов, точнее не стоял, а висел на воротнике своей ветровки. Воротник же был в руке Дюжева-молодца в черной форме. где карточку стырил выкручивал воротник охранник. «Это моя! Пусти! Гад! Фашист!» кричал Ваня. Старик метнулся к верзиле и перехватил его руку. Было непонятно, что сделал своей кистью мытырь но рука охранника разжалась. Он удивленно посмотрел на старика. «Ты чё, дед, твой малец?» «Мой», сухо ответил мытырь «Твой?» голосом усомнился охранник. «Это мой дедушка!» всхлипнул рядом Ваня. «А ты жирный говнюк!» «Ваня!» — оборвал его мытырь «Слышь, дед, ты воспитанием займись, а то хамит он сильно. Из уважения к твоим сединам события не развиваю. Не каждый день тут мальцы по 30 штук за раз снимают, сам понимаешь. Вот и высмотрел его». «Извини», — попросил старик. Затем взял Ваню за руку и повел к выходу. Охранник с видом педагога покачал головой им вслед. «Зачем ты говоришь такие слова?» — спросил мытырь Ваню. «А ты, дедушка, никогда не ругаешься, даже когда тебе делают больно?» — вскинулся Ваня. Перестал. Перестал, когда понял, что такими словами зло не остановить. Скорее наоборот. «Дуракам надо говорить, что они дураки, чтоб не задавались», — уверенно возразил Ваня. Мэтр вдруг остановился и присел перед ним на корточки «Вань, если бы все были умные, то нарушилось бы равновесие». «Господь делает все так, чтобы было равновесие. Гармония. Понимаешь?» «Я-то понимаю», — зло прищурился Ваня, так что и слезы высохли. «А ты нет. Папа говорил, что теперь дураки везде. У власти, на производстве, в бизнесе. Везде дураки. И они стали главными, потому и стране так плохо, потому что дураки даже воруют по-дурацки. Папа так говорил, а папа умный». Он сам все деньги свои заработал, и если молчать, дураки совсем всю планету разрушат. Вон американский президент Буш, Австралию от Австрии отличить не может. «Правда?» – удивился мытырь «Еще какая? Я по телевизору видел, как он сказал». «А знаешь, в твоих словах есть истина», – неожиданно согласился старик. «Гармония давно нарушена, нет равновесия. Самое страшное, когда дураки командуют армиями». Но если называть их дураками, они только обозлятся и будут совершать еще больше зла. И что тогда с ними делать? Учить. Ты вот в школу еще не пошел, а уже прям как философ рассуждаешь. Папа тоже так говорил. И грусть снова вылилась на лицо мальчика. А теперь скажи, зачем тебе такие большие деньги, которые ты взял на банкомате? Мало ли, вдруг нам что-то понадобится? Все, что нам понадобится нам Бог даст. Береженого, дед, Бог бережет. Деньги лишними не бывают. Старик только вздохнул в ответ, и они, взявшись за руки, двинулись к выходу. Вечерело. Солнце уже упало за гряду высоток на западной окраине города, и его густо-оранжевые лучи пробивались только по сквозным проспектам. А на старых улочках, где рядом с дворянскими и купеческими особняками стояли новорусские новоделы, уже царил мягкий сумрак, возвращая их в прошлое. Казалось, вот-вот и процокает вдоль по улице пролетка с дремлющим кучером на козлах. Колокольцев шел следом за стариком и мальчиком. Машину он бросил у дома, где припарковался таксист, что привез сюда старика и мальчика, и теперь... Журналист, что называется, дышал им спину. Виталия доливали вопросы, на которые не терпелось получить ответы. Откуда взялся мальчик? Кто он, старику? Куда они идут? А самого себя он представлял в большом городе таким маленьким человеком, образом из классической русской литературы. Нет, конечно, не смиренным Башмачниковым, заболевшим шинелью, но, может, на худой случай, Мармеладовым хотя нет не по возрасту да и не допился еще а хотелось бы быть лесковским иваном северяновичем флягиным в перспективе колокольцев и сам подумывал написать роман тем более что ему казалось он знает основной рецепт читаемого ныне романа берешь того самого маленького человека и бросаешь его Буквально размазываешь в мистической реальности фабулы, подсыпая как приправы детали современной окружающей действительности, что сама по себе уже виртуальна по содержанию. Обильно перчишь текст сексом, возможно, ненормативной лексикой и сленгом для создания у читателя ощущения родной реальности, а завершить все эти навороты можно ничем, просто ничем как журналист Колокольцев имел неплохую руку, писал быстро, грамотно, интересно, и не без оснований полагал, что сможет перенести это умение и в художественную прозу. Во всяком случае, когда он читал романы современных писателей, скажем, Павла Крусанова, Алексея Иванова или Захара Прилепина, он не видел в них чего-то такого, чего не мог бы сделать сам. Или так ему казалось? Начитанный ум многим не дает покоя но не всегда является основой или подспорьем таланта, иногда наоборот. Когда-то ему пришла мысль, что современная магазинная, как он называл ее литература, прохладна, как в Писании, если ты не холоден и не горяч. Далее по тексту. Так вот, эта литература была не холодна, ни горяча. Она могла быть интеллектуальной, насыщенной, витиеватой, но она не оставляла в душе след, как те книги, которые он читал в детстве. К примеру, «Тарас Бульба», «Николая Гоголя» или «Два капитана», более близкого к современности Вениамина Каверина, а уж «Белый бим, черное ухо». Что-то писатели добровольно, исследуя моде, утратили. Постмодернизм большей частью базировался на цинизме, холодном интеллектуализме, беспечной иронии и пустоте. Отсюда Чапаев и пустота Пелевина. Так опытный патологоанатом копается в мертвом теле, талантливо и равнодушно. Он точно определит, от чего умер данный индивидуум, но не заметит, как вымрет человечество. Ведь надо бы же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти, ибо бывает время когда непременно надо хоть куда-нибудь пойти. Пролетала в сознании заученная еще со школы фраза все того же Мурмеладова. Колокольцев как раз переходил улицу и, вспомнив, чем кончилась жизнь семёна Захаровича Мурмеладова, встал как вкупанный и запоздало осмотрелся по сторонам. Не летит ли на него автомобиль или та самая пролетка. Улица была пуста. Потом глянул на свое отражение в витрине, Нет, не похож он на маленького человека. Метр восемьдесят семь, в ботинках Экко 43 третьего размера, в ветровке Бугатти, в классических джинсах Вранглер. Нет, во всем этом и при таких габаритах нельзя быть маленьким человеком. А может, вдруг резанула Колокольцева свежая мысль, все эти импортные обмотки на бренном теле. И Есть шинель Акаки Акакевича, Башмачникова, в современном ее исполнении? Нет, скорее он человек-ящик от Коба Абе. Во всяком случае, на лице написано «Я замкнут сам на себя». Хотя печать ярко выраженного эгоизма сегодня читалась на лицах у многих. Печать времени? Или та самая печать конца времен? Офисный планктон, несомненно, разряд маленьких людей, но в мире он держит себя так, как будто планктон поедает китов, а не наоборот. Разница между тем маленьким человеком, который у русских классиков, и современным в том, что он нынешний маленьким себя не считает. Он затерян в мегаполисах, он размазан по суете, он, по сути, трафарет с миллионов других – Он безграмотнее своих предшественников, несмотря на то, что умеет жать клаву на ноутбуке. Он самовыражается в интернете, что придает ему внутренней значимости. Но способен ли он к состраданию, как тот же Мармеладов? Бухать он может больше и дольше, невольно пришло на ум Колокольцеву. А мытарь? Это маленький человек. Возможно, его тоже раздавила бурная эпоха а Бог наградил его каким-то удивительным даром. Эта мысль пришла в голову уже как озарение. «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти». Снова повторил внутри себя колокольцев. Куда же они идут? Старик и мальчик между тем повернули в переулок, и Виталий, резко увеличив скорость, двинулся за ними. И тут же ему доказали, что он... Невзирая на рост, человек маленький. Увлеченный преследованием, погруженный в мысленный фон, он налетел на группу кавказцев, шедших навстречу. Получилось с его стороны как-то резко и нагло. И слева, и справа зацепил по плечу, условно разбил пару. «Э, ты чё, Титаник?» Весьма неглупо предъявил ему один из тех, кого он толкнул. «Извините» буркнул под ноги колокольцев и попытался двинуться дальше, как ни в чем не бывало, но его удержали за рукав ветровки. «Че, если кавказцы, чурки и борзеть можно? А ты, может, скинхед?» — прищурился второй. Всего их было пятеро. Все крепкие, спортивные парни, лет около двадцати пяти. За минуту из такого, как колокольцев, отбивное сделают. Смотрят с превосходством и явной насмешкой. Нет. Бить не будут, но постараются максимально унизить. А ведь Колокольцев был почти в два раза старше этих джигитов, и от осознания этого представителю титульной нации было еще больше не по себя. Он даже не знал, кого больше презирал в этот момент — себя или взорвавшихся, не помнивших советского, пусть и формального братства горцев. Я, кажется, извинился сказал маленький человек Виталий Колокольцев, не испытывая желания оказаться в одной палате с Бутманом. «Кажется, или извинился?» Поймал его на слове тот, который назвал Виталия Титаником. «Если, кажется, креститься надо, так у вас говорят», усмехнулся еще один, стоявший поодаль. «Ну-ка, перекрестись, или ты во Всевышнего не веруешь?» «Парни, вам что надо? Мы будем сейчас религиозные проблемы обсуждать?» Даже маленького человека можно вдавливать в землю до определенного предела. Колокольцев вдруг вспомнил, как в детстве с ребятами ходил драться район на район. Там, в общей толпе, где взвивались над потлатыми головами армейские ремни и велосипедные цепи, почему-то не было страшно. А что изменилось сейчас? То, что эти ребята не из соседнего района? И то, что ребята из района, где жил Колокольцев, сегодня не придут на помощь, даже если увидят, как его трамбует это бравая пятерка. Я извинился. Жестко и с отчаянным вызовом повторил Колокольцев. Казалось, конфликт был исчерпан. По глазам горцев было видно, что теперь Виталий может идти по своим делам. Но его вдруг осенило. Маленький человек большой нации. И большие люди... «маленькой нации». «Это у вас самоутверждение такое?» Вдруг спросил он. «Наехать на того, кто идет один и кто старше вас? В горах теперь так относятся к старшим? Или вам надо доказать создателям империи, что они уже на ладан дышат?» А вот с этого места поподробнее тут же подхватил самый маленький, но в то же время самый коренастый. Он высокомерно вскинул подбородок, подошел ближе, что могло означать только одно — колокольцев на расстоянии удара. Я же говорил, он скинхед. Давай излагай нам теорию расового превосходства. И Виталию показалось, что он вот-вот начнет что-нибудь излагать, ему абсолютно наплевать, чем все это закончится. А начитанный мозг вспомнил стихи уважаемого Расула Гамзатова. «Когда я...» Объездивший множество стран, усталый из дороги домой воротился. Склонясь надо мною, спросил Дагестан, «Не край ли далекий тебе полюбился?» Эх, рассказать бы его этим джигитам, да что они могут знать вообще о поэзии? Помнится, сам переводы Гамзатова начал читать, когда услышал знаменитую песню журавлей. Но сейчас более подходила другая строфа. Не потому ль других надежд на свете Милей одна мне умереть в чести, Пред памятью погибших я в ответе, Душеприказчик, сгинувших в пути. Или вот эти. Если трус я, Любовь навсегда пусть минует меня, Если жаден, Толкните меня под копыта коня, Если трус я, Вовек мне пандура не брать, не играть, Если жаден, мне гвозди с подков на земле подбирать если трус я трус не сомневался колокольцев но есть у русских такой выброс что сродни отчаянной отваге да и читали ли они гамзатова знают ли кто такой дагестанский поэт подготовил русского к бою с в тот момент когда ситуация казалась должна была взорваться как будто из-под земли вырос смыт Он взял за руку того первого и самого активного и заговорил с ним на непонятном колокольцеву языке. «Вучез вуна топорарна дедедис галеб хьяна лугус акяжан рай?» «Ты зачем обманул свою мать и сказал ей, что выиграл соревнование?» — говорили они на лезгинском. Кавказец оторопел, а старик уже обращался ко второму. «А ты потратил деньги, которые послал сестре, и теперь думаешь, из кого их выбить?» — говорил мытырь на том же Лизгинском. Затем к третьему самому маленькому, но коренастому. «Вам что, заняться больше нечем? У тебя бабушка умирает, очень хочет видеть любимого внука, а ты тут приключений себе ищешь?» И тут опустил голову, как будто его уличили в самом постыдном поступке. Первый... Словно спохватился и, тоже склонив голову, глухо произнес на Лизгинском. «Извините, уважаемый, мы пойдем. У нас действительно много дел. Извините». «Пойдем». И повернулся к товарищам. Все они, аккуратно обойдя старика и мальчика, что стоял открыв от удивления рот, чуть в стороне, двинулись по улице. Но тот, коренастый, с тревогой оглядывался на старика еще несколько раз. Уходили молча. И только Крепыш, словно не выдержав, спросил у товарищей на русском. «Откуда он знает? Дервиш, что ли?» Но ему никто не ответил. «Дедушка, а как ты с ними говорил? На их языке?» Спросил в свою очередь Ваня. «Ты что, все языки знаешь?» «Ты знаешь историю про Вавилонскую башню?» Мытарь присел на корточки чтобы быть с мальчиком глаза в глаза. «Ну, да небо такое хотели построить», — вспомнил Ваня правильно это было после всемирного потопа тогда люди еще говорили на одном языке все понимали друг друга а башню мигдаль мигдальбавель они хотели построить до неба чтобы сравняться с богом из гордыни своей из гордости ну да и тогда бог смешал все языки люди перестали понимать друг друга и вынуждены были прекратить строительство этой башни и разошлись во все концы земли Вспомнил Ваня. Я читал в детской Библии. Умница. Старик ласково потрепал его шевелюру. Значит, продолжил Ваня, чтобы знать все языки, надо не быть гордым. Это как бог даст. Улыбнулся мытырь и выпрямился. А может вы знаете их язык, потому что воевали в тех местах? Пришел в себя Колокольцев. Теперь мытырь смотрел в глаза Виталия. На войне разговаривают оружие и политиканы. И я ничего не сделал твоему другу, чтобы ты мне задавал такие вопросы. То, что с ним произошло, — это его собственное внутреннее состояние. Тебе приходилось слышать, что человек сам выбирает, где ему лучше быть, в раю или в аду? Но он упал, когда пытался сфотографировать вас. Не меня, а деньги, — отрезал мытарь. «Тебе не надо за нами следить. Вдруг и с тобой что-нибудь случится». Старик взял мальчика за руку и собрался уходить. «Постойте», — попросил Колокольцев. «А почему не упал я?» «Я не Господь Бог?» «Не знаю», — просто ответил мытырь «А почему вы мне не напоминаете мои грехи? У меня их что, нет?» «А ты и так о них помнишь». «У тебя есть одна главная проблема. Ты хочешь любить, но не знаешь как». Твоя главная ошибка в том, что ты считаешь свое одиночество своим преимуществом. Одиночество — это преимущество монаха. Ты не монах. Твоя мать хотела нянчить внуков, но она умерла, так и не увидев их. Я не бросил свою мать. Я ухаживал за ней до последнего, — воскликнул с обидой Виталий. Потому Господь и простит тебя многое. Потому я и не упрекаю тебя. То, что я говорю людям, говорю не я. «Совесть», — говорит. «А совесть — это голос Бога в человеке». «А Бутман?» — вскинулся Колокольцев. «Бутман умрет?» «На все воля Божья». «Вы можете ему помочь?» «Не сейчас. Сейчас у меня Ваня».